Чем он собирается заниматься? Хирургией. Но тогда ему придется уйти из больницы. Есть только одно свободное место, и оно достанется Захари Копе. Флеминг хороший стрелок. Превосходный. И Фримену пришло в голову добиться зачисления Флеминга в бактериологическое отделение и тем самым сохранить этого снайпера в Сент-Мэри. Он познакомился с Флемингом, и попробовал его заразить своим восхищением Райтом. Как-то после очередной блестящей лекции Райта, Фримен, обращаясь к сидевшему рядом Флемингу, сказал, «Райт просто великолепен». Флеминг из духа противоречия холодно ответил, «Мне нужны факты, а я слышал только голословные утверждения». Но все же, как только Флеминг получил диплом, Фримен предложил ему поступить в лабораторию Райта. «Послушайте, я знаю, что вы хороший стрелок. Давайте работать в нашей лаборатории». «Каким образом?» «Я похлопочу, чтобы вас приняли». Флеминга тогда еще привлекала хирургия, и он колебался. Однако и он, как все студенты, был очарован Райтом, и, кроме того, Флемин пустил в ход веские доводы — я сказал ему, что исследовательская лаборатория Алмрата Райта будет для него великолепным временным пристанищем в ожидании хорошего места хирурга. К тому же он убедится, что работа в лаборатории очень интересна, да и люди там симпатичные. Наша лаборатория в те времена помещалась в одной комнате, и здесь мы все вместе дружно трудились, образуя своего рода братство. Оставалось уговорить самого патрона, Райта, Флемин откровенно признался ему, что хочет создать стрелковую команду. Такой легкомысленный подход к серьезным вопросам был в духе Райта. К тому же Флемин утверждал, что у Флеминга ум ученого, и он превосходная кандидатура. Словом, Райт дал свое согласие, и Флеминг пришел в его лабораторию, где и проработал до самой своей смерти. Этот способ избирать себе жизненный путь может показаться невероятным, опрометчивым и свидетельствующим о полном равнодушии ко всему. «Не думаю, чтобы Флеминг когда-либо заранее строил планы на будущее», — вспоминает Фримен. «Он довольствовался тем, что собирал факты и предоставлял судьбе полную свободу. Поскольку никто не способен предвидеть, что получится из принятого им решения», Это не такой уж плохой метод. Команда «Ватерпола» определила выбор Флемингом училища Сент-Мэри. Стрелковая команда заставила его выбрать бактериологию. И в обоих случаях выбор оказался удачным. Много позже Флеминг, выступая перед студентами, сказал, «Есть люди, которые считают, что студенты должны все свое время посвящать медицине и отказаться от спорта. Я лично с ними не согласен». Студент, который проводил бы все свое время за чтением учебников, может быть, в конце концов, изучил бы их лучше, чем его товарищи. Я говорю «может быть», потому что я в этом не уверен. Он, вероятно, знал бы тверже термины, но не их значение. Вы, наверное, уже поняли, что изучение медицины предполагает нечто гораздо большее, чем одни только книжные знания. Надо понять людей и знать человеческую природу. А нет лучшего средства постичь человеческую природу, чем спорт, и особенно участие в спортивных командах. Когда вы входите в команду, вы играете не за себя одного, а за весь свой коллектив. И это чудесная тренировка для вашей будущей врачебной деятельности. Потому что врач должен играть в игру жизни, думая не о себе, не о своем материальном успехе, а о благе своих пациентов. И неважно, выигрывает ли он при этом сам или нет. Все врачи составляют единую команду, те из них, кто играет эгоистично, нарушают сплоченность команды и принижают нашу профессию. Занимайтесь спортом, и вы сможете лучше воспользоваться сведениями, которые почерпнете из книг. Вам легче будет понять больных, и вы станете хорошими врачами. Конечно, каждому из вас в дальнейшем предстоит уделять особое внимание той или другой части человеческого тела, но никогда не забывайте, что ваш больной — живое человеческое существо. Вспоминая свою молодость, Флеминг добавил, «Спорт оказал на мою жизнь большое влияние».